Дай 10 баксов. Не дам. Вы посмотрели сценку. Козел и капуста. Ха! Больница. Врач подходит к больному и спрашивает. Вам какой наркоз? Дорогой или дешевый? Больной. Дешевый, конечно. Врач. Баю-баюшки, баю. Баюшки, баю. Тихо я сказал. Или я тихо сказал.